Глава 2. Варя. Портал перенес их в просторное светлое помещение, больше напоминающее королевские покои. Обернувшись, Варя убедилась в своих догадках. Комната была поистине огромных размеров. Не менее огромной была кровать, на которой бы с легкостью уместилось человек пять. От перехода через портал ее немного пошатывало, и ноги подкашивались. Тошноты, как в первый раз, уже не было, но самочувствие оставляло желать лучшего. «Присядь, тебе нужно прийти в себя. Первые разы проходить через порталы трудно, а ты еще из другого мира», сказал Вилфрид, и все так же, держа девушку под локоть, подвел к кровати и усадил. Варя не сопротивлялась. Ей самой хотелось поскорее бы присесть и прийти в себя после всего пережитого. А лучше побыть наедине с собой и обдумать, что с ней произошло и как отсюда выбраться. «Ты голодна?» «Нет», — покачала Варя головой из стороны в сторону, одновременно осматривая покои. «Зачем мы здесь?» «Это твоя временная комната. Завтра мы отправимся к королю. Мне нужно будет тебя представить и выяснить, что нам делать дальше». Варя машинально кивнула головой в знак согласия. «Тебе нужно будет переодеться. В нашем мире женщины не ходят в таком, а нам нужно как можно меньше привлекать к тебе внимание». «Но я хочу остаться в своей одежде, пожалуйста!» Девушка притянула к себе поближе рюкзак, обнимая его, будто бы он мог как-то посодействовать в решении ее просьб. «Это исключено!» Чуть громче, чем хотел, проговорил Вилфрид. «Если хочешь вернуться в свой мир, то будешь слушаться меня!» «Я все-таки еще надеюсь, что ты сможешь нам как-то помочь. Только вот пока не знаю, как и чем». Злым взглядом Варя посмотрела на некроманта и заметила, что глаза мужчины словно остекленели, а сам он замер. Но длилось это недолго. Уже через несколько секунд мужчина вернулся к ней и посмотрел на девушку. «Мне нужно идти, а ты располагайся. Я позову служанку». И не дожидаясь, что Варя ему скажет, Вилфрид одним взмахом руки открыл портал, оставляя девушку одну. Стоило мужчине снова открыть портал и шагнуть в него, как он тут же исчез, а Варя громко вздохнула. Она еще до сих пор не могла поверить, что находится в другом мире. Это было на грани безумия. Другие миры, перемещения, короли, драконы, магия. Что еще в этом мире существует? Девушка снова перевела взгляд на свои исцеленные ладони, на которых застыла собственная кровь, и поморщилась. В голову тут же пришло воспоминание о бабушке. «Как она там? Что с ней будет, когда она узнает, что ее внучка пропала?» Варя была единственной родственницей. Да у них с бабушкой, кроме их двоих, никого не было. Отец был из детского дома, дедушка умер, когда еще не родилась Варя, а сестер и братьев у бабушки с дедушкой не было варины родители погибли в автокатастрофе, когда ей было всего пять лет. И она их практически уже не помнит. Только благодаря фотографиям она обновляет в памяти воспоминания о их лицах. «А, Андрюша, как он там? Ищет ее, интересно. Сколько часов прошло после того, как она провалилась в это проклятое зеркало?» «Черт, проклятие!» – простонала она, вспоминая, зачем прибыла в этот мир. И все же она еще надеялась на то, что сегодня ляжет спать, а завтра проснется в своей спальне, в своей кровати, а бабушка будет готовить для нее завтрак. И Варя пойдет с утра на пары, а вечером к ней приедет Андрей, и все будет как и раньше. Но ее размышление прервал робкий стук в дверь, которая тут же отворилась, и на пороге появилась полноватая женщина с широкой улыбкой на лице. «Доброго дня! Господин Торн просил вас приготовиться к ужину. Не дожидаясь моего ответа, женщина шагнула в покое и кому-то махнула рукой. Тут же вслед вошли двое мужчин с коробками, которые поставили возле большого деревянного платяного шкафа. «Спасибо», — поблагодарила я, когда мужчины вышли и за ними закрылась дверь. Женщина снова обернулась ко мне и подошла ближе. Рассмотрев внимательно мою одежду, отчего-то скривилась, а в глазах промелькнул ужас. «Вам срочно нужно это снять», — приказала она. «Я пойду, пока наведу вам ванну. Вам срочно нужно помыться и переодеться. Благо, что платье быстро доставили». Женщина скрылась за соседней дверью, которая была следующей после входной. Я же не одобрила ее рвение. Мне вообще хотелось сейчас закутаться в теплые одеяло и просто уснуть, а не принимать ванну, наряжаться в платье и идти на ужин. Встав с кровати, я сняла свою кожаную куртку и положила ее на кровать вместе с рюкзаком а сама подошла к окну, в которое светило яркое солнце. И стоило выглянуть мне в окно, как тут же я обо всём забыла. Я не знаю, на каком этаже находилась моя спальня, да и не хотела я этого знать. Мои окна выходили на обрыв. Прильнув ближе к стеклу, я поняла, что этот замок стоит на горе, причём на её краю. Вокруг замка расположены зелёные горы, и казалось, что я могу протянуть руку и достать до самих облаков. «Вот это красота!» – чуть слышно проговорила я, и где-то за окном раздался, словно раскат грома, злобный громкий пугающий рык, от которого меня словно отбросило от окна на несколько шагов. Только потом, присмотревшись, я заметила, что над нашим замком летел черный огромных размеров дракон. На солнце его чешуйчатая черная кожа переливалась, шея была вытянута, а когтистые лапы поджаты. Я с раскрытым ртом снова подошла к окну и чуть ли носом в него не воткнулась, рассматривая эту зверюгу. «Вот это да! Это просто невероятно!» Я положила ладони на стекло. Безумно хотелось поближе рассмотреть этого дракона, потрогать его. Я ведь только на картинках видела этих пугающих существ и представляла их под бабушкины сказки. «Оказывается, они реальные и ты безумия красивые!» «Интересно, а динозавры, единороги, феи, эльфы, гномы и всякие сказочные герои тоже существуют?» «И почему в нашем мире они только в сказках?» «Я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что в нашем мире нет магии. Ну, если не считать шарлатанов-экстрасенсов, которые меняют себя магами и дерут с людей деньги за свои предсказания». Пока я размышляла обо всем увиденном, дракон скрылся за одной из гор прокашлялся кто-то за моей спиной, и я резко обернулась. За моей спиной стояла та самая служанка, которая ушла наполнять для меня ванну. А я уже и забыла о ее существовании. «Там был дракон!» — с восхищением в глазах воскликнула я, а женщина мило мне улыбнулась, как улыбаются маленьким детям, которые сильно умиляют. «Ванна уже готова. Я вас провожу». Служанка указала рукой на приоткрытую дверь, и я шагнула в указанном мне направлении. Но с драконом мои удивления не прекратились. Стоило мне войти в ванную комнату, как моя челюсть упала повторно. Ванна была огромных размеров. Нет, это не ванна, это бассейн, от которого исходил пар от горячей воды. Ванна стояла посередине комнаты, в которой было большое окно, из которого можно было увидеть всю красоту, находившуюся за пределами этих стен. «Я помогу вам помыться!» Женщина уже подошла ко мне и протягивала руки в надежде снять с меня футболку, но я ее остановила. «Простите, если вы позволите, я сама». И на мое счастье, со мной никто не стал спорить, а просто вышли молча, закрыв за собой дверь. Быстро сняв с себя привычные и любимые джинсы, футболку и кеды, я погрузилась в воду, от которой исходил превосходный цветочный аромат. «М-м-м, — простонала я вслух, прикрыв глаза. «У нас с бабушки в квартире душевая кабина, и у меня никогда не было такой возможности, как полежать в ванной и расслабиться». Прикрыв от удовольствие глаза и расслабившись, у меня перед глазами мгновенно же вспыхнула картинка. Черноволосый мужчина стоит передо мной спиной. Его тело обнажено, и только на бедрах обмотано полотенце. Он что-то говорит мне, но я не могу понять, что. Его слова будто бы заглушены, и до меня доносятся только обрывки сказанных им фраз. Я медленным шагом иду в его сторону. По дороге ловлю свое отражение в большом настенном зеркале и от ужаса ахую. Но девушка, которая отражается, улыбается исключительно мне. У нее мое тело, только вот улыбка зверская какая-то. На девушке легкий белый халатик, а в руке кинжал. Она приподнимает свободную ладонь к лицу и прикладывает палец к губам, чтобы я замолчала. Я с ужасом наблюдаю за самой же собой. Как я подхожу к этому незнакомцу и со всей силы вонзаю ему золотой кинжал в спину. Мужчина выгибается от боли и падает на колени. Но прежде чем он развернется ко мне своим лицом, я мгновенно же открываю свои глаза и в испуге подпрыгиваю в ванной. Чудом успела схватиться за бортик, потому что мои ноги скользнули, и я чуть не упала снова в воду. Быстро вылезла из воды, и, найдя глазами белоснежное полотенце, я обтираюсь им. Накинув на себя длинный бесформенный халат, выхожу в спальню, где меня ждет все та же служанка. Только вот уже моей одежды нет, и на смену ей на кровати лежит длинное платье в пол с корсетом, нежно-персикового цвета. «Вы уже помылись? Так быстро?» – удивленно произносит служанка и смотрит на меня изучающе, будто бы ждет, что я еще что-то скажу. На несколько секунд я замялась, а потом все-таки ответила. «Да, простите, как я могу к вам обращаться?» «Меня зовут Франциско». «Приятно познакомиться. Меня Варя». «Красивое имя и такое странное». Франциска на несколько секунд задумалась, будто бы что-то решая в своей голове, а затем улыбнулась и проговорила. «Госпожа Варя, я вам помогу одеться, а иначе вы сами не справитесь с корсетом». Тут же вспомнились фильмы про царские времена, где корсеты были постоянной и обыденной вещью для женщин. Только вот корсет был не самым ужасным, как я думала. Когда мне вместо трусиков дали панталоны с оборкой по краям, я чуть со смеху не упала. А вот Франциска не разделяла моего смеха. Да у меня даже бабушка такое не носит. Но поделать нечего, пришлось надевать, что дают. «Франциска, а можно задать вам один вопрос?» – осторожно произнесла я, намереваясь выспросить у женщины все проклятие, которое, по словам Дерка, мне нужно развеять. Должна же я знать, к чему готовиться. А то как-то оставаться без нужных знаний не хотелось. Что-то мне подсказывало, что Вилфред мне ничего не расскажет. Конечно. Расскажите о проклятии, понизив голос, произнесла я. А женщина от моих слов вздрогнула, и в ее глазах поселился ужас. Лицо Франциски тут же стало серым и испуганным. Такого изменения на недавно улыбающемся и светящемся от счастья лице я не ожидала. Стало как-то не по себе, но любопытство никуда не исчезло. Только наоборот стало еще сильнее. «Проклятие!» – проговорила она, одними губами прикрыв глаза. «Две сотни лет назад наше королевство процветало. Мы не знали бед отчаяния. Драконы размножались и жили в мире и согласии. В высоких горах на том краю света был один клан, который не подчинялся никому. Их никто не трогал, и они жили сами по себе, пока у короля не умерла жена при рождении сына. После того, как король оправился от потери нашей королевы, он решил найти себе новую жену, чтобы дать королевству новых наследников. Золотые драконы, которые правят нашим миром, самые могущественные. В их крови течет сила богов такой же силой обладали и серебряные драконы, которые жили в горах. До того, как уйти в горы, у них тоже было королевство, пока его не отобрал войной прошлый король. После золотых драконов по могуществу идут черные драконы, которых осталось очень мало. И король однажды заявил, что к нему приходили боги и сказали, чтобы он взял в жены дочь главы драконов клана отшельников, тех, которые жили в горах. Их клан насчитывал не больше двадцати драконов. Они были единственными серебряными драконами во всем мире. Но главный дракон серебряных воспротивился приказу короля и не отдал дочь замуж за него. Тогда наш правитель пошел войной на серебряных. В итоге они все были перебиты, кроме той дочери, серебряной драконицы. Король силой забрал ее в свой замок, посадил на цепи, которые лишали ее магии, не давали перевоплотиться в дракона. Если верить словам слуг, которые служили в королевском замке, то король построил покои для своей будущей жены. Только вот никто не знает, где эти самые покои. Единственный, кто мог туда пройти, это был золотой король. За все время, которое серебряная драконица пробыла в королевском замке, ее никто не видел. Даже прошел такой слух, что король ее убил в том сражении. А когда настал день свадьбы, то король показал свою будущую жену, которую все считали мёртвой. Она была настолько красива, что даже солнечные лучи меркли на её фоне. Серебряная драконица одним взглядом могла свести с ума. А перед алтарём, когда они приносили клятвы, то драконица прокляла род золотых драконов, сказав, что они никогда не смогут родить потомство, если только это не будет их истинная пара и их рот прервется, когда правителю исполнится 200 лет, и весь мир погибнет. Единственное, что их может спасти, — это чистая дева-воительница, прибывшая из другого мира. И, выхватив кинжал из ножен, она воткнула его в свое сердце. А в это время на ее губах расплывалась довольная улыбка. «Король ничего не сделал, чтобы предотвратить проклятие. Он думал, это просто слова». Но уже после смерти драконицы золотые драконы стали умирать. И произошло это настолько быстро, что никто не мог предотвратить их смерть. И теперь в нашем мире остался единственный золотой дракон. Это сын нашего короля и правящий король Анари Альфред Уильямс. Через три луны королю исполняется 200 лет. Он единственный и самый молодой правитель за все время в королевстве и если он до этого времени не найдет свою истинную пару и не сможет завести наследников его род, вымрет. А золотые драконы, они единственные, кто могут поддерживать источник жизни, благодаря которому наш мир еще жив». Женщина замолчала, по ее щекам текли слезы. «Меня же от этой страшной сказки бросило в дрожь и безумно стало жаль этих людей, точнее, драконов. Из-за прихоти одного безумного и глупого короля, у которого собственное эго было превыше всего, мир может просто разрушиться, и вместе с ним погибнут сотни тысяч ни в чем не повинных жизней. Мне очень жаль. Я положила свою ладонь на подрагивающую ладонь женщины и сжала ее. Но ничего не поделаешь, пожал плечами. А как же истинная пара? Может, еще есть время ее найти? «А это значит, что не все потеряно?» Я улыбнулась Франциске, давая надежду на будущее. «Это навряд ли. Мы уже не знаем, что такое истинная пара. Когда-то, очень давно, когда еще нашим миром правили боги, которые создали драконов, то союзы создавались, только если находилась истинная пара. Но со временем это ушло. И как найти эту истинную, никто не знает». В старых книгах написано, что истинными могут быть только из израсы, к которой относится данный дракон. И если считать эти письмена правдивыми, то золотому дракону нужно искать золотую драконицу. Но, увы, к сожалению, золотые драконы вымерли. В комнате повисла гробовая тишина. Я сама так прониклась этой историей, что захотелось плакать. Вот почему мир так несправедлив к ним? И зачем вообще эта самая драконица проклятие на них наслала? Ну, убила бы себя и все, но нет же, нужно портить жизнь всем. А в чем мирные драконы-то виноваты?» «Я даже не знаю, что и сказать», — проговорила я, прогоняя тишину. «Ничего не нужно говорить. Я верю, что ты, Варя, нам поможешь. Ты ведь именно так кого нам послали боги». Женщина мило улыбнулась, а мне чего то стыдно стало и неловко говорить ей, что я не та, на кого можно рассчитывать. Я ведь даже до сегодняшнего дня не знала о существовании других миров, что уж говорить о драконах и всяких проклятиях и как их убрать. Я просто молча стояла и смотрела на ту, у которой в глазах плескалась надежда. Если от меня что-то потребуется, то я все сделаю, чтобы вам помочь. Обещаю. Я не сомневаюсь тебе, девочка. — А теперь тебе пора на ужин, моя дорогая. Я тебя провожу.